Глава двадцать шесть. Когда я открыл глаза, то поймал когнитивный диссонанс. Вроде это так называется, когда испытываешь какой-то дискомфорт от происходящего на психологическом уровне. В последнем воспоминании я летел на космическом корабле, а сейчас я летел на самолете. Слева бескрайнее небо, справа бескрайнее небо, спереди тоже. Над нами пустота космоса. «По идее. А под нами бескрайний океан, в котором себя начали чувствовать творить мы, как дома. Я смотрел на все это с какой-то апатией. Ничего хорошего нам не предвещается. Вообще. А в голове крутились мысли, что у меня возникло дежавю. Я тогда улетал от опасности. Сейчас улетаю от опасности. Тогда мне удалось спокойно пожить. Сейчас точно не выйдет». Впереди меня ждет только борьба, от которой прошлый я устал. Сейчас у меня пока есть запал. Есть решимость действовать дальше. Но надолго ли этой решимости хватит? Как долго будет гореть запал? Я точно не знал. Но пока это есть, я буду действовать. Вот так вот. С довольной улыбкой капитан занял свое место, поудобнее устроившись в кресле. «О, кто проснулся!» «Ну и как тебе изучение базы данных?» «Посыпляет неплохо, не так ли?» хм, «Ну да», — не стал я ему говорить, что послужило истинной причиной моего сна. «Как успехи с нашей задумкой? Вышло что-то или нет? И сколько нам примерно лететь? У меня чип не может ухватиться ни за что, чтобы понять наше географическое положение, так что я немного потерялся. Еще где-то часа три, не меньше» ответил после небольшой задержки капитан самолета, изучив что-то на своей приборной панели. А по поводу задумки... Пока, по крайней мере, работает. Пока правительство не может установить контакт со мной. Хотя прошло уже порядком времени, и из помеховой области мы вылетели. Только жаль, что нас в любом случае будут пытаться сбить. Они знают, что ты тут. А на меня им плевать. Заменяемая шестеренка, посмотрел я на него и увидел немое согласие в глазах. Ему не хотелось это признавать, не хотелось быть тем, кого можно заменить. Но он им был, и он это понимал. Из-за этого ему было вдвойне тяжелее это осознавать. Он понимал, что во благо нескольких пятых точек, которые уж очень полюбили свои места, его просто спишут, его команду спишут. Еще миллионы других будут списаны и отправлены в исторический утиль, где про них никто и никогда не вспомнит. Я же сейчас сидел и обдумывал то, что вспомнил сам. Интересно выходит, я сам избрал путь войны, от которого потом устал. На моих руках, грубо говоря, погибли тысячи, если не миллионы человек, ведь под конец я руководил теми, кто остался защищать планету. Я устроил настоящий ад, когда отступал. И это только мелкие детали Большой войны. Но больше всего поражало то, что клан Грей, несмотря на все наши заслуги, на все наши старания, просто взяли и уничтожили нас, почти всех бойцов Академии. Я не верю, что погибли все. Это просто невозможно. Но пока никто больше никак себя не проявил по крайней мере, на этой планете. И это печалило. Я посмотрел на свою руку, от которой к кораблю уходили потоки подконтрольного ксеноцита. По сути, мне частично стало понятно, почему я так легко управлялся с ним. На подсознании мне просто было легко это делать. Мои способности по управлению кровью этому способствовали. Это было в какой-то степени интересно. Но я до сих пор не знал принципа работы тех способностей. Да, они у меня были. Да, я мог с помощью крови подчинять других своей воле. Но как? Секрет, который вырезали из моей башки. У меня даже не было ощущения, что я мог это вспомнить, ибо Академия забрала то, что дала, но оставила кое-что взамен. Пустоту. Пустоту, которую мне нужно было заполнять. После той бойни, которая произошла на границе галактики, мне было сложно восстановиться. Я был отстраненным. Я боялся всего. Я хотел отношений, хотел семью, хотел жить, как обычный человек, но не выходило. Если даже учитывать тот факт, что я почти три или четыре месяца как потерял свою уже не будущую жену, невесту, то почему я медлил до этого два с небольшим года? Ладно, можно отбросить еще несколько месяцев на различные бюрократические проволочки. Без этого никак. Подсчитали мою выслугу, все мои достижения перед человечеством и Академией, как мне кажется. А потом что? Я прилетел на эту чертову планету, на которой, по сути, установился тоталитарный, бессменный жестокий режим, и... все? Я не знал, что было до того момента, как уничтожили Академию. Может, я проявлял робость, может, трусость, может, еще что. Провалы в памяти это все могли усиливать. Это на поле боя я могу быть решительным. Это сейчас я прекрасно понимал. Там играют роль совершенно другие эмоции, другой накал страстей, другие обстоятельства. В обычной мирной жизни я был... никем. Я не мог просто совладать со своими страхами... И, скорее всего, как мне казалось, я боялся завести отношения из-за возможного отказа. Тут же всплыло несколько интересных моментов. Возможно, они всплывали и ранее, но я на них просто не обращал внимания. Даже в нашем лучшем городе планеты были девушки, которые себя не ценили и пытались заработать любым путем. Даже через постели. И я этим пользовался. Мне было первые дни плевать, мне нужно было чем-то заполнить пустоту, и я заполнял ее страстью. Был ли это верный путь? Нет. Я даже тогда это понимал, но я боялся сделать шаг в сторону нормальности. Просто боялся. И сейчас явно буду бояться дальше. Я посмотрел в сторону кабины пассажиров. Там сейчас было довольно весело. По крайней мере, с той стороны доносился смех. Причем не только мужской но и женский, даже почти девичий, звонкий, заливистый, громкий, живой. Там были просто люди. Люди, которые не хотели всей этой войны. Которые хотели жить мирно. Что на этом чертовом пустынном Сатро, что на тропическом поясе, что на континентальном умеренном, вроде так этот климат называется, Восто. Но я отвернулся. Мне в какой-то степени было больно слышать женский смех. Что-то внутри, словно кол в сердце, крутилось, разрывало меня, не давало покоя. Я потерял двух женщин. Женщин, с которыми мог бы построить совместную жизнь. Одну я потерял, если так можно сказать, по собственной глупости. Почему-то я был тогда в этом уверен, когда летел в космическом корабле. Спасался бегством от всего этого ада. Мне казалось, что я подставил Ока. Что она умерла из-за меня. Что я мог ее спасти, но у нас даже не было портативной установки для лечения. Ее уничтожили, а лекарства просто закончились. Мы тогда спаслись действительно чудом. Просто чертовым чудом. Госпожа Удача улыбнулась нам, и мы смогли покинуть планету которые уже начали пожирать твари пустоты, превращая ее в будущий строительный материал. Мы смогли свалить из мира, который был потом нами и уничтожен. Я подставил тогда многих. В этом я уверен на сто процентов. А была ли польза от моих действий? В этом я не был уверен. Ибо Академия получила явно не то, что заслужила. Я получил явно не то, что заслуживает ветеран и, как меня называли, герой войны. А потом я потерял свою невесту. Как я ее нашел, как она меня нашла. Сейчас я не помнил, но я очень надеялся вспомнить это. Из-за ударов военных, в этом я уверен, мы оказались разделены. Но я мог ее найти». Мог ее тогда спасти, вот только смысл. Она все равно бы погибла, только эта смерть могла быть не такой быстрой, как в памяти Мирза, не от выстрела из гаубицы. Ее могли долго мучить, зная зверскую натуру человека, пытать, насиловать во всех смыслах, если бы она осталась со мной, и было бы очень и очень больно. Вот в чем я уверен». Но опять, та, кого я полюбил, оказалась мертва, и это сейчас очень сильно давило. Снова из салона раздался смех. Мне не стало от этого легче, только тяжелее. Капитан сказал, что нас ждет впереди. Все эти люди умрут. Может, и Иван с Алисией погибнут. Я не могу знать. Я постараюсь их спасти, но от меня мало что зависит. Очень мало. Против зенитной ракеты я ничто. Вообще ничто. Я не смогу ее остановить, не смогу спасти тут никого толком. Будет чудом, если сам спасусь. Будет еще большим чудом, если потом смогу добраться до берегов континента. — Капитан! Неожиданно в кабину пилота вошел один из членов экипажа, щеки которого были наполнены румянцем, а глаза уже были осоловелы, шальные. — Мы там заначку открыли... Все равно хер его знает, что с нами будет через несколько часов. Мы с ребятами решили напиться, как в последний раз. Присоединяйтесь. Хуже уже точно не будет. Минут через десять. Спокойно отозвался командир. Надо закончить подстройку маршрута. Попытаюсь обойти заграждение. Если выйдет, то рухнем где-нибудь среди континента. Есть хоть какой-то шанс остаться в живых для кого-то. Если нет, ну тогда хоть напьюсь сейчас на славу. Но в любом случае это нужно сделать с трезвой головой. Так что не мешай. И остальным передай, чтобы меня никто не дергал. Нужно закончить. После чего сам приду. — Ну а вы... — с опаской спросил он у меня, едва заметно прикоснувшись к моему правому плечу. — Не желаете выпить? — Я усмехнулся, после чего развернулся немного в кресле и показал, что моя рука почти намертво прикреплена с помощью всемогущей изоленты к рулю самолета. С радостью, но нет. Не могу отпустить, иначе мы все рухнем. А я тебя знаю. Его глаза стали широкими, удивленными, но не от страха, а наоборот, от радости. Я даже растерялся. Никто никогда так не реагировал на меня, на этой планете. «Все меня боялись. Все меня пытались убить. А поэтому парню было видно, что он был готов сейчас кинуться на меня и начать обнимать». «Ху -ху! Мужики — крикнул он, развернувшись полубоком в сторону кабины пассажиров. «Тут тот герой, который спас моего отца! И отца Дайрика пять лет назад!» Он снова развернулся ко мне, а с его лица не спадала улыбка. «А мы все думали, что ты умер на той войне! Пропал и все!» «Наши отцы гордились тем, что служили по твоим началам!» «Приятно видеть, что настоящий герой жив, но...» «Метеорит, уничтожение города, испытание, мутация...» Быстро ответил я, снова садясь как можно удобнее. Но про удобство уже было говорить поздно. Моя пятая точка от просиживания была уже квадратной. Правительство решило уничтожить Академию. Ты это должен знать. И уничтожило. А наш город стерли с лица земли. «Я знаю...» пану сказал он, опустив плечи. — Мы пролетали мимо него, кстати. Руины на руинах. Страшное зрелище. Видно, что его уничтожили нашим оружием, а не монстры. Мы как раз были в небе, когда все это началось, так что... Страшно все это. — Ага, — кивнул я. — Идите, веселитесь, а я тут посижу. Постараюсь тоже сберечь как можно больше жизней. Кстати... Когда он заговорил о мутации, вспомнил один важный момент из воспоминаний. Рана в животе. Тогда мне занесли чуть-чуть частиц тьмы, ксеноцита в организм. Но я не стал мутировать, превращаться. Сдерживал кровью и, как понял, в будущем растворил это в себе. Может, поэтому я смог пережить один из миллионов эти пытки и стать тем, кто я есть? Может, это и есть та причина? Если так то сколько народа было погублено просто так.